Книга вторая. Стадии путешествия. Стадия первая. Обыденный мир. Эпиграф. Начало — нелёгкая пора. Из фильма Дэвида Линча «Дюна». Экранизация романа Фрэнка Герберта. В книге «Тысячеликий герой» Джозеф к э м п б л л так описывает типичное начало путешествия героя. Герой отваживается отправиться из мира повседневности в область удивительного и сверхъестественного. В этой главе мы выясним, каков этот мир повседневности или обыденный мир в современной литературе и кино, как он обусловливает образ героя и динамику событий в повествовании. Вступительная часть любой истории, будь то миф, сказка, сценарий, роман, рассказ или комикс, выполняет определенные задачи. Автору необходимо завладеть вниманием читателя-зрителя, Задать тон всему произведению, наметить траекторию развития действия и многое рассказать о герое и ситуации, не слишком утомив аудиторию. В самом деле, начало — нелегкая пора. В помощь путешественнику. Чтобы не заблудиться в лабиринте повествования, представим себе, что мы племя, которое живет охотой и собирательством, как жили наши предки 100 тысяч лет назад и как до сих пор живут люди в некоторых отдаленных уголках планеты. На каждой стадии путешествия героя мы будем пытаться мысленно поставить себя на их место. Брат, соплеменник, посмотри вокруг. Люди влачат жалкое существование, питаясь тающими остатками прошлогоднего урожая. Настали тяжелые времена, страна гибнет. Люди слабеют на глазах, но у некоторых еще много нерастраченных сил. Взять хотя бы тебя. Ты не можешь так продолжать. Ты чувствуешь, что тебе не место в этом унылом, бедствующем краю. Быть может, ты еще этого не знаешь, но тебе суждено стать избранным и пополнить ряды искателей приключений, которых всегда влечет неизвестность. Ты отправишься в путешествие, чтобы вернуть родному племени счастье, и одно можно сказать с уверенностью — прежним ты уже не будешь. Тебе нелегко, но жажда перемен уже бродит в тебе. Ты обречен порвать с этим миром и отправиться в мир приключений. Перед началом. Прежде чем рассказывать историю, автор должен решить для себя многие творческие вопросы. Какими будут первые ощущения аудитории? Название? Первая строка диалога? Первый образ? На какой стадии жизни героев начинается действие? Нужен ли пролог или лучше сразу окунуться в гущу событий? Именно в эти начальные моменты есть возможность задать нужный тон и создать правильное впечатление. Тут может быть какой-то образ или метафора, которые помогут аудитории настроиться на восприятие идеи произведения. При мифологическом подходе для демонстрации вашего отношения к жизни достаточно метафоры или сравнений. Макс Рейнхардт, великий немецкий режиссер, был убежден в том, что зритель может ощущать атмосферу спектакля задолго до того, как окажется в зале или поднимется занавес. Точно выверенное название заинтригует зрителя и настроит на предстоящее д е й с т в о Хорошая реклама должна заинтересовать его образами, слоганами, которые становятся метафорой вашей истории. Музыка и освещение в фойе, доброжелательность и костюмы билетеров создают особую атмосферу перед спектаклем. Все это подготавливает публику к восприятию того, что вы собираетесь ей показать, будь то трагедия, комедия или драма. Устные рассказчики пользуются традиционными зачинами в некотором царстве, в некотором государстве и сигналами, позволяющими слушателям сразу же уловить юмористический, печальный или ироничный тон повествования. Современным читателям и зрителям, прежде чем они купят книгу или билет в театр кино, многое помогает настроиться на нужный лад. Это и название, и дизайн обложки, и реклама, включающая в себя постеры, трейлеры и так далее. Сжав историю до нескольких символов или метафор, аудиторию можно прекрасно подготовить к предстоящему путешествию. Название. Название — важный ключ к идее произведения и позиции автора. Хорошее название может стать многоуровневой метафорой, передающей состояние героя и его мира. Например, слова «Крёстный отец» — «The Godfather» — подсказывают нам, что Дон Корлеоне для своих людей не только защитник и наставник, но и своеобразный наместник Бога на земле. Графическое оформление логотипа романа «Марио Пьюзо» и фильма Фрэнсиса Форда Копполы тоже метафорично. Рука держит крестовину, которой привязаны нити невидимой марионетки. Кто он, Дон к о р л е о н е Кукловод или кукла, управляемая высшими силами? Кто мы, марионетки Бога или свободные существа, наделенные собственной волей? Метафорическое название и визуальная презентация дают пищу для размышлений и становятся важной частью общего замысла. Первый образ. Образ, с которого все начинается, очень важен для создания необходимого настроя. Это может быть зрительная метафора, когда в одной сцене или кадре отражены особенный мир второго действия и его главные конфликты. Зачастую уже первые страницы, первые минуты экранного времени позволяют аудитории понять, какова тема книги фильма и с какими трудностями придется столкнуться герою. Фильм Клинта Иствуда «Непрощенный» «Unforgiven» открывается такой сценой. Фермер роет неподалеку от дома могилу для только что умершей жены. Далее нам будет показано, какими были их отношения, как он изменился благодаря ей. Образ человека, копающего яму, читается как метафора всей картины. Герой покидает обыденный мир и отправляется в путешествие в мир смерти, где он видит смерть, становится причиной смерти и едва не умирает сам. Финал фильма возвращает зрителя к первой сцене и показывает, как мужчина отходит от могилы и возвращается в дом. Все это создает ощущение завершенности цикла. Пролог. Иногда история открывается прологом, предшествующим основному действию и возможно появлению центральных персонажей. Так о в ы сказке Рапунцель первая сцена, которая происходит до рождения героини, или диснеевский мультфильм Красавица и чудовище, с прологом в виде предыстории заколдованного принца. Мифы живут в контексте единой цепи легендарных событий, идущей от сотворения мира. При этом нередко изображаются факты, предшествующие появлению героя на свет. Шекспир, следуя традиции древнегреческих драматургов, предпосылал своим пьесам прологи, декламируемые рассказчиком или хором. Так обрисовывалась ситуация и задавалось настроение. Например, хроника «Генрих V» начинается с того, что хор предлагает зрителям призвать на помощь свое воображение и представить себе мощные рати — королей, солдат и лошадей. Он просит аудиторию додумать то, чего актеры не смогут показать на сцене, и завершает свое обращение следующими словами. «Коль помощи хотите, мне, хору, выступить вы разрешите. Я, как пролог, прошу у вас терпения, внимания к пьесе, доброго суждения». Пролог может выполнять несколько важных функций. Он может знакомить читателей и зрителей с предысторией, помогая им понять, о чем пойдет речь, или быть своего рода сигналом к началу действия, заставляющим зрителя занять свои места. Фильм Спилберга «Близкие контакты третьей степени» «Close Encounters of the Third Kind» начинается с того, что в пустыне обнаруживают целую эскадрилью прекрасно сохранившихся самолетов времен Второй мировой войны. И только потом мы знакомимся с главным героем Роем Нири и его миром. з а и н т р и г о в а н н ы е загадочным прологом зрители с нетерпением ждут дальнейших событий. В прологе боевика «Последний бойскаут» — «The Last Boy Scout» — Профессиональный футболист, ополоумевший от наркотиков, расстреливает товарищей по команде. Этот шокирующий эпизод приковывает внимание аудитории еще до появления главного героя. Нам сразу становится ясно, что нас ожидает напряженное действие, и речь пойдет о жизни и смерти. В двух приведенных примерах прологи выводят аудиторию из эмоционального равновесия, таким образом подготавливая ее к восприятию событий, в которые трудно поверить. В тайных обществах в отношении инициации действуют правила. Дезориентация — мать внушаемости. Человека водят завязанными глазами до тех пор, пока он не настроится на то, чтобы принять таинство посвящения. В повествовании аналогичную функцию выполняет эмоциональное потрясение, испытав которое, читатель или зритель становится более восприимчивым и, оставив свой скепсис, отдается особому миру фантазии. Иногда в прологе перед нами появляется главный злодей. и мы, еще не повстречав самого героя, уже узнаем о грозящей ему опасности. Так в «Звездных войнах» мы сначала видим Дарта Вейдера, похищающего принцессу Лею, и только затем Люка Скайуокера, занимающегося своими повседневными делами. В детективах, прежде чем центральный персонаж приступит к расследованию, часто показывают, как было совершено убийство. Благодаря подобным прологам, зрителю ясно, что-то произошло и равновесие нарушено. Положено начало развитию действия, и напряжение не ослабеет до тех пор, пока прежний порядок не восстановится, а зло не будет наказано. Как бы то ни было, пролог не всегда нужен и желателен. Структура повествования диктуется конкретным замыслом автора, и можно пройти по пути, протаренному множеством авторов, сразу же познакомить аудиторию с героем в его привычной обстановке — обыденном мире. Обыденный мир. Поскольку многие истории строятся на путешествии героя в особенный мир, Начинаются они с мира обыденного, как необходимой точки отсчета. Ведь новый мир мы воспринимаем как особенный именно по контрасту со скучным миром повседневной рутины, от которой бежит герой. Обыденный мир — это контекст, базовая линия, привычные условия. В определенном смысле обыденный мир — это место, которое вы оставили в прошлом. На протяжении жизни мы проходим целую череду миров, всякий раз меняя привычное на непривычное, пока не привыкаем к новому, и оно не становится обыденным. Неизведанные территории постепенно осваиваются, и мы снова рвёмся в путь, в особенный мир. Контраст. Изобразить обыденный мир так, чтобы он как можно разительнее отличался от мира особенного, очень важно. Тогда персонаж, а вместе с ним и аудитория, острее почувствуют разницу, когда преодолеет первый порог. В «Волшебнике страны Оз» этот контраст усиливается за счёт того, что эпизоды канзасской жизни Дороти, сняты на чёрно-белой плёнке, а сказочное царство — на цветной. В триллере «Умереть заново» — «Dead Again». Напротив, обыденный мир современности показан цветным, а ретроспективные эпизоды страшного мира 1940-х — черно-белым. В фильме «Городские пижоны» — «City Sleakers» — тусклая удушливая городская среда противопоставляется просторам Дикого Запада, на которых в основном и разворачивается действие. В сравнении с миром особенным, обыденный мир часто кажется скучным, но именно в нем, как правило, коренятся ростки будущих захватывающих приключений. Конфликты и проблемы уже назрели и ждут своего часа. Предвосхищение. Модель особенного мира. Авторы часто предлагают нам обыденный мир как уменьшенную модель особенного мира, со всеми его конфликтами и нравственными дилеммами. В одном из первых эпизодов «Волшебника страны Оз» Дороти сталкивается со злобной мисс Галч, и ее спасают три батрака. Эта сцена предвосхищает борьбу девочки с ведьмой и победу, которую героиня одержит не без помощи железного дровосека, трусливого льва и страшилы. Прием предвосхищения умело используется и в романе с камнем. Фильм начинается с фантазии. Благородная героиня сражается и побеждает злодеев, стоящих на ее пути, и воссоединяется со своим д о к о м и з м а и д е а л и з и р о в а н н ы м принцем. Это своеобразная модель особенного мира, где скоро предстоит побывать писательнице Джоан Уэлдер, оказывается финалом романа, который она пишет в своей захламленной нью-йоркской квартире. Показывая нам то, что творится в о о б р а ж е н и и героини, создатели фильма решают сразу две задачи. Во-первых, знакомят нас с наивными представлениями д ж о н Уайлдер о жизни и любви. А во-вторых, намечают проблемы, с которыми ей суждено столкнуться в особенном мире, где ее поджидают вполне реальные негодяи и не совсем идеальный принц. Такой прием позволяет связать все части повествования в единую ритмическую или поэтическую структуру. Востановка драматического вопроса. Другая важная функция обыденного мира — задать драматический вопрос истории. Каждая хорошая история поднимает целый ряд вопросов о герое. Достигнет ли герой цели? Сможет ли преодолеть свои недостатки? Извлечет ли из происходящего правильный урок? Некоторые из этих вопросов непосредственно затрагивают развитие сюжета. Вернется ли Дороти домой из страны о с Возвратится ли в свою галактику инопланетянин? Да будет ли герой золото? Победит ли в игре? А держит ли верх над злодеями? Другие вопросы драматические. Они касаются не внешних событий, а внутренней жизни героя. Научится ли персонаж Патрика Суэйзи из фильма «Привидение» «Гоуст» выражать свои чувства? Способен ли чопорный бизнесмен из красотки расслабиться и наслаждаться жизнью, как это делает проститутка Вивьен? Вопросы, связанные с действием, важны с точки зрения содержания. Но эмоциональную вовлеченность и сопричастность зрителя обеспечивают вопросы драматические. Внутренние и внешние проблемы Каждый герой решает внешние и внутренние проблемы. Работая на студии Дисней, я столкнулся с тем, что сценаристы обычно хорошо прорабатывают внешние вопросы. Сможет ли принцесса расколдовать своего отца, превратившегося в камень? Сможет ли герой собраться на вершину Хрустальной горы и завоевать руку возлюбленной? «Удастся ли Гретель спасти Гензеля?» При этом внутренний план они часто недооценивают. Между тем, персонаж, у которого нет внутренних проблем, выглядит плоским и нединамичным, какие бы поступки он н е совершал. У героя должны быть слабости и недостатки. Он должен решить для себя какую-либо нравственную дилемму, чему-то научиться. Например, ладить с другими людьми, доверять им, не судить о них лишь по внешнему виду. Аудитория с интересом будет следить за тем, как персонажи растут, развиваются и ищут пути решения внутренних и внешних задач, которые ставит перед ними жизнь. Выход героя на сцену. Есть еще одно важное обстоятельство, которое вы как автор должны предусмотреть. Первое впечатление, которое герой произведет на аудиторию. Чем он занят в тот момент, когда впервые предстает перед нами? Во что одет? В каком окружении находится? Как реагируют на него остальные персонажи? Что его волнует? Какие цели у него в этот момент? Появляется ли он один, с друзьями, или он уже на месте, когда история начинается? Рассказывает ли герой свою историю сам, или мы видим его глазами другого персонажа, либо без личного повествователя? Все актеры знают, что первый выход на сцену очень важен для налаживания контакта с аудиторией. Даже если в буквальном смысле слова «выходить не приходится» — персонаж уже на месте, когда загораются огни рампы — необходимо тщательно продумать, как будет произнесена первая фраза, каким будет первый жест. Авторы должны ясно представлять себе, какое впечатление произведут на зрителя-героя. Что они делают, говорят, думают? Что происходит в их жизни, когда мы встречаемся с ними? Взволнованы они или умиротворены? Страсти уже наколены или взрыв эмоций еще впереди? Самый важный вопрос — что делает герой в момент своего первого появления? Его занятие и поведение в первый момент может чрезвычайно много рассказать о взглядах и душевном состоянии героя. о его прошлом, о сильных и слабых сторонах его личности. Первые действия персонажа дают важное представление о его личности, проблемах, с которыми он столкнется, или решениях, которые найдет. Поведение героя в первые минуты должно характеризовать его. Оно должно очерчивать и проявлять его характер, если, конечно, вы не решили ввести аудиторию в заблуждение, скрыв от нее истинную сущность героя. Благодаря мастерству Марка Твена, Том Сойер с первых страниц книги обнаруживает свой озорной нрав и завоевывает наши сердца. Он занят обычным для него делом, превращает нудную работу, побелку забора, в увлекательную игру. Том плут, но жертвы его плутовства всегда веселятся вместе с ним. Все, что он делает, ярко его характеризует, однако особенно красноречив первый эпизод. Несколько авторских штрихов оказывается достаточно, чтобы мы сразу же поняли, как смотрит на жизнь этот неунывающий мальчишка с берегов Миссисипи. Актеры, выступающие на сцене, и писатели, представляющие своего персонажа, стараются, кроме всего прочего, вызвать у аудитории почти гипнотическое состояние идентификации и узнавания. Волшебная сила искусства состоит в том, чтобы заставить каждого из нас спроецировать частичку собственного эго на страницу книги, сцену, экран. Иногда авторы создают атмосферу ожидания героя при помощи метафор или же снабжают нас предварительной информацией о важном персонаже через высказывания других персонажей, пока он не появляется сам. Но все же самое главное — это то, что он делает, появляясь перед нами.